Глава 18. Спуск и городские неожиданности. Заведение на вывеске, которой была изображена кучка гвоздей, шурупов и болтов, и которое именовалось Пригоршня гвоздей, игнорируя прочий с кабиной инструмент, было уровнем пониже Меча машины, но гораздо выше треснувшей подковы и имей рейтинг прилично выше среднего. Местная легенда гласила, что владелец В прошлом удачливый маг-телепортатор завязал со своими вылазками в Шпиль после того, как оказавшись на спуске в изрядном подпитии в команде таких же сильно на веселе друзей, был вынужден отбиваться от монстров, выдирая из шахтной крепи гвозди и швыряя, вернее сказать, телепортируя их в противников. Достоверно узнать, а узнав, подтвердить либо опровергнуть данную легенду еще не смог никто, но при этом же косвенно ее подтверждая. Всем были известны два момента: а, владелец совершенно не пил, и б, отличался непонятной любовью именно к шахтёрским гвоздям, длинным, треугольным и с широкой квадратной шляпкой. Ещё одной фишкой данного заведения было полное отсутствие официантов. Гость, сделав первый заказ, отправлялся за столик, сидя за которым было достаточно поднять руку, заказывая следующую порцию. Система жестов была проста. Количество пальцев равнялось количеству кружек пива. Пальцы вверх обозначал светлая, вниз темная, а раскрытая ладонь закуску. Счет запрашивался с сжатым кулаком, и все затребованное немедленно появлялось на столах, телепортируемая отстойки. Такая организация хозяйства наградила хозяина уважительным прозвищем «сто глаз»ой. Впрочем, за всегда той, которым позволялось несколько больше, звали владельца несколько иначе — глазастик. До рассветного Пошлы, подойдя к стойке, показал бармену два пальца. Он покинул площадь немедленно после того, как убедился, что тело Едиса пропадать не собирается, и не теряя времени, направился сюда. Хорошо зная Мороза, Пошлы не сомневался, что тот, выбравшись из щели между домов, сейчас сталкивается в толпе, выдавая себя за зеваку, опоздавшего к месту происшествия, и сейчас, дынившего других таких же зевак, вопросами на вроде А что случилось? Кто это и прочими приличествующими моменту. Закуска, задав стандартный вопрос, бармен, мужчина сильно за 40, повернулся к стене за стойкой, где на гвоздях широкой квадратной шляпки висели десятки кружек. "Да", протянул пошло и прикидывая. "Я товарища жду. Освежимся и поделам". "Тогда решки", не оборачиваясь, бросил ему бармен и наконец определившись, снял с пары соседних гвоздей пузатой кружки синего стекла. Ещё немного ожидания и пошлой подхватив их, двинулся к столику подле окна. "Мог бы и телепортировать", буркнул он, прикрывшись от бармена кружкой и делая первый глоток. А когда та, опустошённая на треть, вернулась на стол, то там прямо посередине уже стояла тарелка полная обжаренных харешков. Как он и ожидал, мороз появился спустя минут 20, когда кружка пошлого уже показывала дно. Вторая, упав на стул, Мороз притянул к себе свою, немедленно отпив половину. Не, все первая. Не стал врать пошлый. Я тебя все ждал. Чего долго-то так? Ну, поставив кружку на стол, его начальник вытер губы ладонью и закинул в рот несколько орешков. Извини. Наказал? Да. Прожевав орешки, Мороз вновь поднял кружку. Помянем у нас. Жаль. Руши был человек. В смысле был. Старательно удивился пошлой, даже опустив поднятую было кружку. "О чём ты? Ты же его на новый круг отправил, да? Так он же придёт, ну, вертел. Скандалить будет". "Не придёт". Допив пиво, Мороз посмотрел вглубь кружки, разглядывая пенный островок на дне. "Всё. Нет больше едесы". "Это как?" Последний путь. Подняв руку, Мороз продемонстрировал пошлому кольцо, инкрустированное цепочкой небольших камушков. Почти все они были тусклыми, и только один, оказавшийся сверху, смотрел на них недобрым красным глазом. "Слыхал про такое? Твою ж мать! Спаси нас, машина!" Побледневший по-настоящему без дураков, пошлый отодвинулся от стола и замер, не сводя взгляда с кольца. готовы немедленно сорваться с места и сейчас спасение в бегстве. Расслабьте, усмехнулся Мороз. Я же сказал, тебя прощаю. Погоди, подняв руку, пошлой выставил вверх сначала указательный, а затем и большой палец. Погоди, повторил он и сидел молча, пока на столе перед ним не появилась кружка пива. Я, сделав глоток, он закашлялся и продолжил несколькими секундами спустя: Я думал, нет их больше. Машина вроде как убрала их из добычи. Не падают они больше? Ну, точно? Закивал он, припоминая детали. Лет семь назад я само объявление на экране видел. Типа необоснованные преимущества и все такое. Мне тоже. Кивнул Мороз. И рука пошлого начавшей было опускаться, приподнялась и указательный палец круто нылся в воздухе, дублируя предыдущий заказ. Может? Чего покрепче? Не отрывая взгляда от красного камушка на колечке, пробормотал он и с явным трудом посмотрел на Мороза. Дома. Отрицательно помотал головой тот. Вернемся тогда и. Сейчас давай просто помолчим. Молчали они с полчаса, думая каждый о своем, небольшими глотками подтягивая пиво. И если мысли Мороза касались только что убитого им товарища, До прошлого мучил страх. Только-только отойдя от шока, вызванного присутствием у Морозова вуали, позволявшей убивать противников даже в городах, только-только успокоив себя подтверждением прощения, озвученного начальником, Пошлый вновь балансировал на грани истерики. И причиной его ужаса был последний путь. Кольцо, позволявшее перекрыть убитому путь к воскрешению, навсегда вычёркивавшее жертву из числа живых. В его памяти всплывали ужасные сцены из прошлой жизни, той самой, когда он стал первым помощником Мороза, присутствовал при показательных казнях противников, особо сопротивлявшихся новому порядку. О, да, он хорошо помнил, как тени, сломленные избиениями и пытками, моментально ломались, падая на колени перед Морозом. долгли ему надеть на палец это кольцо. Как они молили о милости, как уверяли в верности новым правилам и как их мёртвые тела лежали в траве, пока на кольце мороза гасли, прежде пылахавший красным камни. Сейчас же бросая на кольцо незаметные, как ему казалось, взгляды, прошлый едва не дрожал от страха, представляя своё тело в траве. Пойдём Мороз отставил в сторону пустую кружку, начал выбираться из-за стола. Заплати, он кивнул на дверь. Там жду. Расплатившись с барменом и механически без проверки скинув монеты в карман, пошел и двинулся к выходу, хладе от мыслей, что вот он, вот сейчас едва массивная створка распахнется, как тотчас едва он ступит на порог, как в его грудь вопьется ледяная игла, а после... Замерев у двери пошлой, глубоко вдохнув, поднял руку, желая толкнуть её. Но дверь неожиданно распахнулась, и в щель просунулась голова Мороза. Ты что завис, пошлой? поинтересовался он вполне дружеским тоном. Я тебя жду, жду, а ты? Я это, начальник, облизал пересохшие губы тот. Это, ну, на шляпке засмотрелся. Эки, а не того, ну, забавный. Забавные? Не понимающий переспросил Мороз, переводя взгляд на множество практически одинаковых шляпок гвоздей, вбитых в дверное полотно. Забавные? Повторил он свой вопрос, возвращая взгляд на пошлого и озабоченно качая головой. Это ты забавный. А шляпки как шляпки. Пошли. Дома отдохнёшь, обещаю. Последние слова, пусть они и были сказаны в вполне итеральном, можно даже сказать дружеском тоном, обожгли пошлого холодом, сравнимым с ударом ледяной иглы, бывшей излюбленным приёмом мороза. "Да ты никак заболел?" Мороз, видя его странное поведение, сокрушённо покачал головой. "Это всё нервы, дружище. Понимаю, у тебя не каждый день друга теряешь". Он двинулся по улице, И пошлый торопливо засеменил рядом с ним, вздрагивая и ёжесь едва ли не на каждом шагу. Это все от нервов, продолжал свои рассуждения Мороз. Црят и так все близко к сердцу принял. Ну да ничего. И сейчас домой вернемся, так я тебя сразу исцелю. Прям вот хоп! Рубанул он воздух рукой, и глаза пошлого резанул кровавый блеск последнего активного самоцвета в кольце. Хоп! И готов. Э, -э, -э Мороз подхватил начавшего оседать товарища. Ну ты совсем расклеился. Перекинув его руку себе через шею, он двинулся дальше. Это пошлый. Не спи. Вот послушай. Принялся он отвлекать его от болезни. Кабак наш как называется? Вер, вертел, Налим. Точно, Налим и вертел. А скажи, мороз остановился, переводя дух. Что у нас названию не соответствует? Молчишь? Продолжил он путь. Я скажу налим, рыба, то есть. Причину стона, который издал пошло, выражая своё отношение к этим обитателям водного мира, мороз истолковал верно. Это ты зря. Мне тут рецептов подогнали. М-м, закачаешься. Вот погоди. Накормлю тебя супом из рыбы, так ты. Это ухой что ли? Упоминание о столь нелюбимой им рыбе придало пошлому сил. Ага. ага она самое. Ты послушай. Готовится из трёх редких сортов или пород. Те да без разницы. Расмеялся Мороз, и пошлый, увидев границу города, тоже вымученно улыбнулся, ожидая скорой развязки. Жаль еды сы нет. пройдя мимо полосатых столбиков, обозначавших территорию перекрёстка, мороз снова остановился, переводя дух. Я это, начальник затрипыхался у него на плече пошлый. Отпустил и меня вроде как. Идти сможешь? Попробую, соскальзнул он с дружеского плеча и покрехтевая, не обращая внимания на оставшегося позади мороза, достаточно шустро покатился по дороге, соединявшей перекрёсток с порталом. Нагнавший его мороз поначалу шедший молча, вновь вернулся к своей излюбленной рыбной теме. Он успел добраться до вторых блюд, но едва начав описание жарки судака, как из кустов в этом месте, бывших совсем рядом с дорогой, вышли заступая им путь несколько фигур в светло-серых плащах с глубоко надвинутыми на лица капюшонами. То за рука мороза, начавшая подниматься, покрылась коркой льда. но довести заклинание до конца ему помешал пошлый, сбив его с ног сильным и что более важно совершенно неожиданным толчком пошло искакнул в сторону, а когда его начальник и командир ловко перекатившись и через бок вскочил на ноги вскинул руку указывая на него Мороз ты нарушил наши законы я обвиняю ты выставив перед собой руки начавшие покрываться изморозью Мороз прищурился Но тут одна из фигур повела рукой, и изморозь, за секунды покрывшая кулаки корками льда, тут же растаяла, растив землю у его ног крупными каплями. Даже нейтрализатор магии притащили. Хмыкнув, он сложил руки на груди. Что же? А ты славно потрудился, пошлый. Обежал он взглядом замершие фигуры. Темерос серых. И как я понимаю, обвинитель. Я обвиняемый. Вот только защитника нет. Не сходится. Мороз криво улыбнулся. Кворума нет. Обвиняемый может сам себя защищать, глухо произнесла фигура, стоявшая рядом с магом, только что заблокировавшим заклинание мороза. Кворум есть. Не могу разобрать твой голос. Э, Баструм, ты или нет? Бастром выше покачал головой Мороз. Скидываете капюшоны. Что вы маскарад устроили? Я же вас всех знаю. Я здесь, Мороз. Стоявшая на левом краю цепочки фигура подняла руки, скидывая капюшон, под которым оказалось лицо лысого мужчины с короткой седой бородой. Мы имеем право не открывать лиц. Ты это знаешь? А? Конечно, знаю. Сдвинулся было с места Мороз, протягивая руку для рукопожатия. Но баструм, стоявший в шагах в пяти от него, лишь покачал головой. "Стой на месте. Сам знаешь, чем это может закончиться". "Эк скажешь, дружище?" Снова скрестил руки на груди обвиняемый и, повернув только голову, посмотрел на пошлого. "Ну давай, обвинитель". Последнее слово Мороз произнёс, не скрывая угрозы. "Вываливай". "Я пошлый" Откашлевшись и поглядывая на серые фигуры, начал тот. Имея право обращения к совету, на миг смолкнув, он облизал пересохшие губы. Созвал его. "К делу переходи", перебил его Мороз, но увидев неодобрительное выражение лица Баструма, смолк. "Для обвинения тебя". Произнеся эти слова пошлой порывисто вздохнул. "И первое моё обвинение ты стал слаб. Ты упустил предиктора и клерика. Они ушли не заплатив положенного. Ведетельству серая фигура на правой странице цепочки подняла руку. Видел? Так и было. Э-э. Толфин качнул головой Мороз. Да, верно. Ты был и видел, кивнул он Серому. Продолжай. Это уже относилось к прошлому. Второе. Рей стал слаб. Тебя ранил тансор. Толфин подтвердит, если ты хочешь оспорить. Не буду. Евногем Мороз, продолжай. Третье. Ты стал слаб. Ты не стал наказывать предиктора с клериком лично. Ты поручил это старому едису, хорошо зная, что он ушёл от дел. Едис-ассасин, пожал плечами Мороз. Это его работа. Ты исправился не хуже, криво усмехнулся пошлый. Ты слаб, Мороз. Три раза я обвинил тебя, и ты все три раза принял мои обвинения. Более того, снова облизав губы, обвинитель повернулся к цепочке людей в серых плащах. Более того, совет. Свою слабость он маскирует жестокостью. Его рука указала на Мороза. Он потерял разум. Свидетельство. Едис был им убит окончательно. Мороз применил последний путь. Едис пошло я опустил голову. больше не с нами. Это верно обвиняемый. Мак тот самый, что заблокировал заклинание мороза, поднял вверх руку. Ты убил Гедеса окончательно? Одного из нас. Отвечай и помни, правда вскроется. Да. Но зачем мороз? Зачем? Баструм прикрыл лицо руками, затем, опустив голову, надвинул капюшон. И ты тоже, Баструм. Ты тоже отгораживаешься. Лицо Мороза исказило злая гримаса. Вы забыли, кто вас вырастил. Забыли, кто создал этот совет и зачем. Вы смеете судить меня, вы? Создал ты, человек, стоявший рядом с Толфином, качнул капюшона. Но мы не бараны, чтобы тебе горло подставлять. Ты слаб. Я согласен с обвинением. Вуп, немедленно подтвердил его сосед. Согласен, ещё один капишон пришёл в движение. Окончательной смерть недопустима. Слаб. Один за одним все члены совета высказывали своё согласие с обвинением, и только Баструм, стоявший с опущенной головой, хранил молчание. Ну, Баструм, пошлой, повернувшись к нему, указал рукой на Мороза. Ты один не высказался. Говори. Совет ждёт. Едес виновен, глухо не поднимая головы, произнёс тот. Убить его, наказать, отправив на новый круг твоё право, Мороз. Но вот так, окончательно убить из-за ерунды? Прости, Мороз, поднял он голову, скидывая капюшон. Что ты слаб не принимаю. Ты сильнее всех нас. Но что ты перешёл грань? Да. А потому Баструм глубоко вздохнул и рубанул воздух рукой. Ты опасен, мороз. Виновен. Вот значит как. Растопив руки мороз, выпятив живот, засунул за пояс большие пальцы, принявшись остальными выбивать дробь по чёрной коже. Значит, вот так, повторил он, храня редкое спокойствие. Семь миро приговорили, значит, семь смертей. Восемь. Пошло едва не сорвавшись на торжествующий крик, вскинул вверх руку, по которой побежали, набирая силу молнии. Восемь, господин осуждённый. Обвинитель имеет право голоса, если приговор принят, а он принят. Семь покачал головой Мороз. Адвокат отклоняет. Семь. И вот ещё. Сука ты пошёл. Ответ ведь держать будешь? Семь или восемь, осколился тот. Тебе хватит, чтобы пустышкой стать. Ха, кабак! Не сдержавшись, взвизгнул он. Мой теперь. Евис туда, зажарю как карася. Ха-ха-ха. До корочки твоей любимой, дурак. Смерть! Рука пошлого, бывшего вполне приличным мага молний, рухнула вниз. отправляя к морозу толстую почти не ветвившуюся молнию, сотканную из ослепительно белого света. Но прежде чем та ударила осуждённого в грудь, пальцы мороза напряглись, под поясом что-то хрустнуло, и он исчез, позволяя разъярённому потоку энергии излить свою злость на ни в чём не повинной траве, выжигая в ней круг почти метрового диаметра. Стой, тварь, стой! Скинув руку к небу, где уже виднелись первые звезды, пошел и принялся швырять в пустоту все новые и новые разряды, пытаясь вслепую найти ускользнувшую цель. Астынь Баструн вновь накинувший на голову капюшон, двинулся к порталу, увлекая за собой остальных членов совета. Это же мороз! На смешка в его голосе чувствовалось даже сквозь ткань. Глупая была затея! Вздохнув, он сутулись побрел прочь, бросив напоследок. И это пошлый, ты норкующий, да поглубже. Месть он с тебя начнет, знаю я его. Через минуту только выжженные в траве круги, да пошлый, оставались на месте неудачного судилища, так и не приведшего инициатора к заветной цели. По дня в голову к темному небу пошлый взывил, осознавая свои перспективы, и немедленно эхо его крика еще висело в воздухе. рванул к порталу. Норка на подобный случай у него была, и сейчас он спешил к своему убежищу, ежесекундно ожидая ледяную иглу меж лопаток. Путешествие на платформах оставило в памяти Игоря смешанные чувства. Ожидая увидеть нечто вроде перегонов московского метро, где в тени темнами вспыхивали огоньки светильников, выхватывай из тьмы толстые кабели, ползущие по стенам, Здесь он был удивлён ярким светом, заливавшим грубо прорубленные стены, до да толстые деревянные брусья крепежа, подпиравшие потолок и обрамлявшие заполненные темнотой проходы. Прибыли, Тая первой соскочила с платформы, когда та, оказавшись в довольно просторном зале, замерла по его центру. Ну, дорогие мои, поторопило она Игоря и Мардея, замешкавшихся на транспорте. Чустрее давайте. Багасто машина сами в сумки не прыгнут, или арабели. Прищурилась она, окидывая их насмешливым взглядом. "Арабеи, что тут?" Мордей, встав рядом с платформой, повёл рукой над её центром, вызывая проекцию сотканную из прерывистых бледно-жёлтых линий. "Мы тут". Поманил он к ней остальных, указывая на зелёную точку, светившуюся в самом начале паутины. "Куда двинем?" Путаница линий, щедро и во все стороны разбегавшихся от места, где они были, поставила Игоря в тупик, и он, тряхнув головой, даже чуть отступил, предлагая высказаться более опытным товарищам. Предлагаю сюда. Пальчик Таи пробежал по прямой линии, соединявшей их зелёную точку с золотым колечком, внутри которого был изображён крохотный меч. И те совсем ничего, принялась она отстаивать своё предложение. И оружием там разживёмся. оруже на такой глубине фыркнул не соглашаясь с ней мордой Ты что, подруга? Тут хлам один, такой издавать стыдно будет. Во-первых, наградила его ледяным взглядом она. Я тебе не подруга. А во-вторых, не нравится мой вариант, предлагай свой, а мы посмотрим. Да, Игорь. Э-э, угу. Не совсем понимая причины их перепалки, кивнул он и решившись задал мучивший его вопрос. Эм, это, ну, смысл-то куда идти? Есть? Ведь мы же, правда, кивнул он Мордею, немедленно улыбнувшемуся при такой поддержке. Только спустились. Мы же вроде как на разведке, силы свои попробовать. Я сюда предлагаю. Палец Мордея указал на колечко, в котором красовался столбик монет. Бабло получим. А отсюда, он прочертил ещё одну линию, соединившую монеты со следующим колечком, в котором был меч. точная копия предыдущего. Вот, до десяти метров опустимся, разомнемся и наверх. По моему маршруту. Тая снова провела пальцем от зеленой точки до мяча. Ни одного поворота и ни одной комнаты. Простой коридор, без сюрпризов. А у тебя, вот поворот, а комнаты вот, вот и вот. Принялась она тыкать в предложенный танцором путь, отмечая то крутой в девяносто градусов поворот. Тот, ходивший от линии основного маршрута отросточки. Твой вариант для разминки сложен, а мой самый то. Кроме того, с нами Игорь, а он тут ещё ни разу не был. Пусть попрямо и освоится. Так проще. А вот мы его и спросим, заулыбался Мардей, будучи уверенным, что Игорь выберет его вариант. Игорь, давай, подтянул он его к проекции. Призови своё предикторское чутьё. Куда пойдём? Кни пальцем и двинемся. Согласна? перевёл он довольный взгляд на Таю, и та чуть помедлив кивнула. Так просто? Кни пальцем и всё? Игорь, подойдя к проекции, едва не запутался, глядя на множество линий, разбегавшихся во все стороны от зелёной точки. Какие-то, их было большинство, шли почти параллельно поверхности, условно обозначенной тут широкой коричневой полосой. Другие, их было гораздо меньше, падали от весно вниз, но и первые, и вторые одинаково терялись из виду, растворяясь в темноте, стоило им только пересечь два-три колечка. Не зная, что и выбрать, он решил поступить так, как поступали герои книг и мультфильмов, оказавшиеся перед сложным выбором. Закрыв глаза и выдохнув, он не глядя откнул пальцем куда-то туда, чтобы мигом спустя услышать сначала короткий пост виз транспорта, стронувшегося с места, а затем одружный вздох своих спутников, однозначно выразивших свое неудовольствие таким решением. Ну ты и выбрал. Тайя, не скрывая своего разочарования, одарила Игоря раздраженным взглядом. Чем тебя мой вариант не устроил? Да уж. Мордой шедший впереди транспорта, мирно ползшего по заржавленным рельсам. Недовольно покачал головой. Мог бы чего и полегче взять. Но как же? Раступись, выкрикнул он, salutуя темноте впереди обоими клинками. Великий предиктор шествует. Ползите прочь, гнусные твари. Да ладно вам, Игорь шепчет из-за платформы, чувствовал, как краснеет. Нам же сказали: "Ткни куда хочешь". Вот я и ткнул. И вообще я тут первый раз. Могли бы и Он хотел сказать сами, мол, но тут мрак впереди исчез, дорога делала левый поворот, и Мордой, шикнув на него, напрягся, ожидая сюрприза, пока еще прятавшегося в темноте за углом. Как это и бывает, предчувствие его не обманули. Пропустив вперед транспорт, Мордой скользнул за ним, но стоило ему только скрыться за массивной балкой крепи, поддерживавшей свод. Как оттуда из угла донёсся его вопль, сопровождаемый звоном клинков и неприятным треском. Картина, открывшаяся Игорю, когда он одним скачком оказался под ли балки, была достойна того, чтобы её запечатлели в приключенческом блокбастере. Мордой метался по коридору не хуже Джеки Чана. Удары клинками, прыжки, перекаты, пинки ногами всё это он проделывал, мечась от стены к стене. Запрыгивая на едва полшую платформу, спрыгивая с неё, чтобы мигом позже, оттолкнувшись ногами от стены, снова врезаться в напиравшую на него толпу. Вначалу первые секунды Игорь даже не мог понять, кто их противник. Перед ним всего в паре, может, 3 метров колыхалась стена, ощетинившаяся длинными усами, выбрасывавшая вперёд суставчатые лапы и подставлявшая под кинжалы танцора отливавшие бронзой пластины брони. Только мигом позже, когда один из ударов Мордея отбросил почти перерубленную на двоих жертву к его ногам, только тогда Маслов понял, кто перед ними. Это были тараканы. Не американские, больше похожие на мокриц. Нет, на них пёрвал самых обычных усачей, хорошо известных каждому по книге известного детского автора. Вот только были эти таракашки размером с овчарку. И обладали такими жвалами челюстями, что один взгляд на них вызывал непреодолимое желание оказаться как можно дальше от этих существ. Из ступора его вывела Тая. Выкрикнув что-то неразборчивое, она метнула в громоздящихся друг на друга жуков пригоршню тьмы и метнувшись к стене попутно и походя, пнула его в голень, вспышкой боли выбрасывая из захватившего его оцепенения. Морщясь, приложила она его знатно и резко знал в транс, шаря взглядом вокруг. Вариантов было не густо. Участок, где запакованные в хетин твари устроили свою засаду, был словно нарочно идеален. Нигде, как ни старался Маслов, его взгляд не мог зацепиться ни за камень, готовый обрушиться с потолка вниз, ни за трухлявый щит, укреплявший стену, ни за балку, подгнившую и ждавшую только толчка. Чтобы погрести под своим массивным телом десяток членисто ногих. Очаявшись найти помощь на потолке и стенах, он сосредоточил свое внимание на полу, и там, стояло ему на прячке, появился бледный ручеек газа, вытекавшего из неприметной трещины в полу. Он был самый обычный, природный, того рода, что нефтяники, добывающие черное золото, жгут безмеры, не имея надобности в этом природном даре. Была здесь и нефть. Потянувшись взглядом ниже, он ощутил её маслянистое тело, волновавшееся сотни метров ниже. Но сейчас она была ему не нужна, и Игорь переключил своё внимание на трещину. Немного её расширив, тело таракана, впечатанное в пол сапогом Мордея, выбило несколько камней, расширяя проход для газа, он переключил своё внимание на танцора, размахивавшего своими клинками. Есть Неудачно наступив на кучку потрохов, мордой покачнулся терьер, и рави равновесие, взмахнул рукой, спасая себя от падения, и остриё кинжала прошлось по стене, так удачно выставившую наружу крупный кусок кремня, немедленно выплюнувшего из себя сноп искр. Взрыв был силён. Игоря впечатало в стену, выбивая дух, и в себя прийти он смог только через несколько секунд, обнаружив, что сидит в противоположном от поворота углу. широко раскинув руки и ноги. Ну ты эх пши. <пчхи> Мордой заваленный кусками тел жуков, поднялся на ноги, стряхивая из куртки малоаппетитную мешанину. Игорь, вытащив из запазухи кусок лапы с крупным когтим на конце, он несколько секунд её разглядывал, а после осторожно положил на груду прожаренных тел. Ты это? Ну полегче, что ли, давай. Так и прибить можно. Но «Да я это масло, поднявшись на ноги, тоже принялся отряхиваться. Я газ увидел, ну и обрадовался. Там ещё нефть была, но я её трогать не стал. А урана там не было? Тая, пострадавшая меньше других, выглянула из-за балки. Ты игорёк, если уран или ещё что такое говори. Я хочу сказать заранее. Нет, я, конечно, вылечу, но знаешь, радиация она ожоги оставляет, и их сводить долго. Придумать и тем более озвучить достойный ответ он не успел. Транспорт, словно он тоже был оглушен, дернулся на месте, а затем, издав уже знакомый посвист, пополз по рельсам, набирая ход и унося прочь круг света, исходивший от его тела. Пошли! Мордой вытряхнув из сапога кусок уса, двинулся следом. За ним, не глядя на Игоря, прошла тая. И Маслов, не желая оставаться в темноте, последовал за товарищами, давая себе за рок впредь быть осторожнее. Дальнейший путь отложился в его памяти чередой трансов, в которых он безустанно обрушивал на накатывающиеся на них волны жуков, то град камней из потолка, то камнипады, вырвавшиеся на свободу сквозь прогнившие деревы щитов, а как-то раз он и вовсе похоронил целую стаю, углядев под рельсами провал, едва и два прикрытый тонкой коркой сляжавшейся земли. Этот забег кончился неожиданно. Вот только что он заваливал проход, углядев в балке свода слабину, и раз всё закончилось. А вокруг простирался небольшой зал, точно такой же, как и в точке их старта. Только здесь стены были облеплены крупными светящимися синим кристаллами. Так саммит, мордой как-то разом обмякнув, присел напротив одной из друж. по синему телу, которое пробежали чередуя друг друга золотые и серебряные прожилки. Не лучшая находка, но хоть что-то. Какой на хрен бархат? Игорь присел рядом, коснулся рукой кристалла и вздрогнул. Его поверхность, в виду стеклянная, на ощупь была точь-в-точь точь как та самая ткань, давшая начало этому слову. Вот такой, рассмеялся танцор, поднимаясь на ноги. Аксомит топлива для транспорта. Без него сам понимаешь, далеко не уехать. Так, отцепив флягу, он сделал несколько глотков, а передав её товарищам, принялся обходить зал по периметру, внимательно разглядывая трещины в стенах. Вы на транспорт забирайтесь, вернувшись к ним, подвёл он итог своей разведки. Вон оттуда и оттуда попрут. Кинжал в его руке указал на пару особо крупных проломов. Один я держать буду, другой на вас. Спустя пару минут, когда Игорь и стаи забрались наверх платформы, он, подойдя к ближайшему кристаллу силы, пнул его сапогом, выворачивая из земли, и прежде чем тот тоненько звеня упал на пол пещеры, вокруг них разверзся ад. Наверное, лучшим термином относительно близко описывающим всё происходящее в следующие минуты было бы слово столпотворение. По ногам уже знакомых им тараканов сновали мелкие паучки, сверху им на голову пикировало нечто громко жужжащее, и всё это скопище только и мечтало о куске человеческой плоти, вытягивая в сторону людей клешни, жало и когти. Даже сквозь транс, в котором он непрерывно то обрушивал на голову жуков камни, то рушил пол, то заставлял когтистые лапы разъезжаться в стороны, даже сквозь свой транс он видел, как мечется по залу танцор Успевая быть казалось везде, и как с рук клирика срываются заряды боли и чумы, прожигая широкие полосы в рядах наступавшей орды. Всё кончилось так же внезапно, как и началось. Что-то резко полыхнуло, заливая зал синим, а в следующий миг противник исчез, оставив на полу дымящиеся, исчезающие прямо на глазах куски тел. Что? Уже всё? Игорь, тело которого сотрясала крупная дрожь, опустился было на платформу, как Тая, выглядевшая также, дёрнула его за руку, стягивая на пол. "Ты чего?" начал было он, но немедленно замер. Транспорт уполняя зал тонким перезвоном, слетались кристаллы, покинувшие свои насиженные места. Следующее направление выбирала Тая. Со вздохом покосившись на Маслово, Решением которого они опустились на десять метров, она направила транспорт к поверхности, выбрав для остановки зал, расположившийся на семи метровой глубине. Надо отдать ей должное, путь наверх, в отличие от пике, заложенного Игорем, они прошли куда как легче. Можно даже сказать, что троица и вовсе не напрягалась, отбрасывая с пути малочисленной группки тараканов и мелких паучков, большей частью предпочитавших спешно убирать в темные провалы боковых комнат. едва свет транспорта сбрасывал с их спин полог темноты. Так же просто произошла и зачистка зала, где в кружке красовался перстень, камень которого переливался разными цветами. Выскочившие из трещин защитники, числом их было не более пары десятков, смело ринулись на людей, но не успели они преодолеть и половина разделявшая их дистанции, как сверху что-то оглушительно треснуло и просыпавшийся с потолка каменный град. похоронил их наступательный порыв, обеспечив самым ретивом роскошный могильный холм, самый малость недостававший до верха зала. Опять ты за своё, мордой пинком отправивший особо нерасторопного таракана к спасительной трещине, развёл руками. Игорь, ну на хрена? В них же трофеи могли быть. Не скрывая досады, он пнул край каменного холма, рождая камнепад. и досадливо сморщился, когда ему на голову сверху упало несколько камушков. Так, так какие трофеи? Игорь косяс на потолок, с которого продолжали сыпаться камешки, отошёл в сторону. В прошлый раз на моей точке, но ну, в предыдущем зале, там же ведь ничего не выпало. С чего сейчас падать? А там и глубже было. Раз на раз не начал было мордой, но тут над его головой снова хрустнуло, и он едва успел отскочить. Прежде чем на него обрушился каменный водопад, заволакивая пылью весь зал. Ну, знаете, Игорь, Тая, размазывая по лицу грязь, покачала головой. Ты и правда того? Нет, силён не спорю, но вот так-то зачем? Залы так наш, чего ты? А что он во вкус вошёл? Мордей плеснув на платок воды, передал флягу ей, немедленно начавшей приводить себя в порядок. Всё, баста. Отбросив в сторону уставший из белого коричневым платок, мордой покачал головой. Всё, берём добычу. Последовал кивок на сундук, стоявший в нише, открывшийся после изгнания жуков. И всё. На- Стойте. Слышите? Стонет кто-то. Игорь, до того стоявший в стороне с покаянно опущенной головой, слова товарищей были справедливы, вздрогнулся и подскочив к краю свежей осыпи, принялся разбрасывать камни. Его старания не остались без вознаграждения. Сначала показалась нога, а когда маслобой на помощь пришёл мордой и дело пошло быстрее, то на свету появилось и тело, принадлежавшее невысокому, крепко сбитому мужчине с небольшим пузиком. Перевернув его лицом вверх, Игорь замер. Перед ними, в частично обугленной одежде и истекая кровью из множества садин и порезов, лежал Мороз, собственной персоной.